Глава Надо же проконтролировать, уволилась мама с работы или нет. Я попросил их обоих уволиться в реале, а маму еще и в виртуале. Деньги, что я с собой привез, сжгли ляжку. И мы с родителями отправились в местный торговый центр. Был у нас такой. Все-таки четыре тысячи человек в нашем поселке жили. Батя покупал себе вещи из разряда, примерил, подошло, купил. Туфли он, например, купил за минуту. Взял первые, что попались на глаза. Зато мама долго выберяла, примеряла, потом покупала, потом жаловалась, что зря купила и ей не идет. Я брал пример с папы. Вскоре, оставив их в магазине, вышел погулять по своему родному поселку. Лето в разгаре, а в это время года у нас особенно хорошо. Иду в гости к одноклассникам, которые остались здесь и не разъехались после школы. Отслужили, как и положено, и сейчас работают в разных местах. Первым делом иду к Генке в автосервис. Между прочим, он там хозяин. Ну и единственный сотрудник пока. «Ген, привет!» Зайдя в открытые ворота большого гаража, говорю я с жопе в спецовке, торчащей из-под авто. «А, это ты, Хламон, привет!» Выбирается из-под машины мой приятель и, вытерев руки, протягивает мне ладонь. «Чего? Какими судьбами?» Домой заскочил. Маму в игру пустили, представляешь? Пришлось пояснять ей, что к чему, а по телефону дорого. Сказал часть правды я. «В игре можно встретиться. Ну, порталы дорогие, согласен. Дешевле пролететь на самолете и вживую рассказывать». Согласился со мной Генка. можешь по пивку?» «У тебя же работа». Кивнул я на машину, кстати, неожиданно дорогую. «Вольво, не сильно и старая модель». «Это не работа, это отработка. Аслана, помнишь? Его тачка. А я ТО ему делаю. На свои деньги». Зло сплюнул механик. «Бесплатно? Он не охренел? Крыш такая?» Завалил я друга вопросами. «Да цыгане тут все держат», — признался одноклассник. «И здесь, и в районе, и в крае». «Накаркали. он, едет хозяин тачки. Попили пиво, называется». «Аслана я знал шапошно. Он на пару лет старше нас и особо гнилым не выглядел. Никогда не прессовал молодежь и тех, кто слабее. А за меня вообще разок заступился перед парнями из другой деревни. Странно, что он так поменялся. — О, ученый приехал. чего как дела, Москва? — первым поздоровался со мной вылезший из тачки парень. Выглядел он действительно иначе, чем раньше. Вместо худого подростка мне пожал руку накачанный дядя. Жрал, что ли, химию какую. Года три не виделись, а другой человек. «И тебе привет. Смотрю, у тебя что ни тачка, то целое состояние. И Вольво тебе тут делают, и на Мерси приехал. А что, денег на ТО не хватило, раз на халяву делаешь?» Неожиданно для себя наехал на парня я. «Слава, погоди! Асланчик, не слушай его! Надо сделать, сделаю! Я же не подводил тебя никогда!» Испугался вдруг Генка. «Ты чё несёшь, славян?» — лениво процедил Аслан. «Прибурел в Москве?» пух, Кто прибурел? Я тебе конкретный вопрос задал. С какого хера тебе на халяву ТО делают?» «Заметь, пока мирно спросил!» Так же лениво в тон ему отвечаю «Я...» «Да заплачу я завтра!» Вдруг, неожиданно сникнув, произнес Аслан и, сев в тачку, уехал. «Ничего ты уж угнул!» «Зря, конечно. Ты же опять в Москву уедешь. Пробормотал больше для себя, чем для меня Генка. Ладно, сейчас переоденусь и по пиву вдарим». Пока Генка переодевался, я присел на диванчик в его боксе и вышел в игру. Надо проверить одну фишку. «Вы увеличили дополнительную характеристику совместимость. Текущий уровень — три. Ваш талант харизма увеличил свой уровень, текущий уровень — три. Ваш навык смелости увеличил свой уровень, текущий уровень — три. Вы активировали новый навык запугивания». Я так и думал. И что мне с этим счастьем делать? «Смелость и запугивание — это хорошо, но ствол не помешает». Хотя странно, что навыки работают не все, и характеристики в игре не совпадают с земными. Может, это в будущем будет? Надо взять навык рукопашного боя в игре, а глядишь и пригодится. Слава, привет, — поймала меня за рукав Мила. Меня в реале ждут. Давай позже, — попросил я. Я быстро, — торопливо сказала девушка. Я реально занят. Жди момента. Разозлился я и вышел из игры. Идем в наш местный бар, вернее, придорожное кафе, самое приличное заведение в поселке. Народу по случаю раннего времени немного, сидят человека четыре из водил, проезжающих мимо, и местный фермер лет тридцати пяти по кличке Малой. Кличка совсем не отражает его говориты, а дана ему в насмешку над могучим телосложением и флегматичным нравом. Сидит, выпивает с мрачной рожей, хотя она у него всегда такая. Киваем ему и занимаем наш козырный столик в углу заведения. Тут есть некоторый уют. Столик отгорожен от зала холодильником, с колой и прочими напитками. Заказываем пиво и закуски у местной официантки, смешливой и страшненькой девушки, дочки хозяина кафе. Генка рассказывает последние новости и спрашивает про игру. Правда ли, что можно заработать на ней? Рассказываю схемы заработка. Качаешься до пятого уровня покупаешь нетеряемую сумку или хотя бы пояс идешь к магу и прыгаешь наугад порталом за сотку баксов можно прилично поднять если повезет про свой замок я конечно молчу народ в кафе меняет сводил приезжает и уезжает а фермер малой сидит и пьет что то у него явно случилось но мы не лезем не любитель он задушевных бесед У нас уже литра по два пива выпито. В принципе, пора и по домам, о чем и сообщаю Генке. И тут в кафе появляются новые персонажи. Два ППСника с автоматами. Оружие за плечами, и то хлеб. Направляется к малому. Тот поднимает на них глаза и произносит первые слова за сегодняшний вечер. Ну, что? Подтвердилась, в общем, твоя версия. Подставами они промышляют, но проблема не решилась. «Заява на тебя есть. Решай!» — с сожалением в голосе сказал один из полицейских. Ребята ушли, а малой схватился ручищами за голову. Мне неожиданно стало интересно. Подсаживаюсь и спрашиваю в лоб. «Чего за проблема, бро?» Фермер поднимает на меня глаза и произносит с тоской в голосе. «Тебе не все равно. В автоподставу попал. Въехал в чужую тачку». Потом по мордасам еще настучал, когда на бабки разводить начали. Сейчас и заява на меня лежит, и телков потравили моих. На дни кредиты остались, и срок корящится. А это кто был? — спрашиваю про парней с автоматами. — Служили вместе, — обратился с просьбой. — А, забей, пусть садят. — За что посадят-то? То, что должен им, прости, пусть суд идут. А мордобой? — Так это просто хулиганство. Кто сейчас за это сажает? — удивляюсь я. — Нормальный адвокат и штраф или исправительные работы. Что тебе предъявили? — Ничего пока. Проверка идет. Но у них тут все схвачено. Бесполезно бороться, — сказал Малой, опрокинул прокинул внутрь еще стопарик, даже не закусывая. — Еще и непонятно, легкие или средние повреждения будут. Говорят, зависят от того, сколько они на больничном просидят. — Здесь схвачена эта ерунда, обжаловать можно. Там выше уже, может, и не схвачено. Уверенно говорю я, чую как во мне что-то щелкает. — А точно. На адвоката денег хватит, а больше с меня и взять нечего. Вдруг поднимает лицо малой. — Спасибо, славян. Жму ручище и иду домой. Там все тихо и спокойно, мама в игре. Тоже выхожу в игру и читаю «Информер». Ваш навык убеждения увеличил свой уровень, текущий уровень три. У малого шансов не было. Третий уровень уже. Иду проверить ребят. — Сейчас свободен? — голосом сварливой жены спрашивает меня русалка. — Если ты по поводу твоих доносов, то говорить нечем. Я тебя с крючка снял. И не в обиде. Сразу говорю я. — Снял с крючка? — «Это так называется? Да на меня дело завели. Сказали по твоей просьбе. Я виновата и перед законом, и перед тобой. Лично прошу у тебя прощения. Пыталась выжить, но никаких особо важных сведений я не передавала», — эмоционально высказалась русалка. «Явно попутали. Я решу прямо сейчас эту проблему. Никакого дела на тебя нет и не будет. Кто-то очень захотел сам в тюрьму». Мне нужно прыгнуть туда, где чаты работают, и проблема решится. Уверенно заявляю я. И впредь запомню. Любая информация обо мне или о заставе идет через меня. Квартоса в сети нет. Оставляю ему сообщение, в котором, поясняя ситуацию, прошу контакты для круглосуточной связи. Настроения общаться с милой нет. Выхожу из игры. Черт, забыл маме написать. Да ладно. Пиво клонит сон, и я сразу же отрубаюсь. Отступление. «Совещание в особой группе по контролю за игрой». «Что там за бунт на корабле?» Сурово спросил полный, с обрюзгшим лицом мужчина, сидящий во главе стола. «Дурацкая накладка вышла. На местах решили своевольничать. Уже исправил», ответил стоящий по стойке смирно мужчина, известный нам под ником Портос. «Докладок быть не должно. Ни при каких обстоятельствах. Проверяй все лично». «У тебя полномочий не хватает. Проси, дадим. Устрой круглосуточную поддержку проекта застава. Показательно накажи тех, кто своевольничает, вплоть до смертной казни. Мы отменили мораторий, ты знаешь. Еще одна накладка, и ты убедишься в этом лично. Все!» Бушевал, брызгая слюной толстяк. Утром заскакиваю в душ и сразу в игру. Немного неловко, что не выполнил до конца просьбу русалки. — О, воевода, ты что вчера сделал? — встретила меня растрепанная русалка во дворе замка. Ночью к нам приволокли этого моего мента-куратора в наручниках. Он плакал, был весь избит, просил прощения. Дело, сказали, закрыли, да его и не открывали вроде как официально. — Не знаю, тут то не работают. Сейчас в город прыгну, а поддержка у нас от правительства. Не так много поселений у России в игре. Честно говорю, что знаю я. Иду к порталу и вижу надпись «Информера». Портал поселения застава заряжен на 44%. Перемещаемый груз за 13 дней – 1205 килограммов в обе стороны максимально. Доступно ноль прыжков и возвращение игроков поселения в любой открытый портал другого поселения. Доступно ноль перемещений в замок поселенцев из любого портала. Доступно 10 прыжков для владельца поселения. «Желаете зарядить портал до ста процентов, да? Нет?» «Конечно, да». Моргнул свет, и снова надпись информера. «Портал заряжен. Доступные перемещения обновлены. Следующая внеочередная зарядка через тридцать дней». «Так просто? Ну да бог с ним, потом разберусь». Прыгаю в Коул, где место привязки Портоса, и сразу получаю целый ворох сообщений. Читаю, хмыкаю и, видя, что он в игре, намечаю встречу.